Иосиф ответил, что сам как-нибудь съездит к Педану, не столько из-за дела, о котором рассказал управляющий, сколько потому, что его тянуло взглянуть на человека, рука которого подожгла храм, и чьего имени он в своей книге не упомянул, ибо имя это следовало придать забвению. Лишь на третий день пребывания в своих поместьях Поехал Иосиф на хутор Источник и Алты, где жила Мара. По словам управляющего, хутор был очень запущен, но Мара поставила себе целью привести его в цветущий вид. Иосиф встретил Мару в винограднике. Она была в рабочей одежде, широкополая шляпа защищала ее от солнца, ноги были босы и выпучканы землей. Он не предупредил ее и не знал, осведомлена ли она о его приезде. Она сидела на корточках, копая сточные канавки вокруг лос. Когда она увидела его, она не встала. Она откинула голову, ее круглое лицо под загаром побледнело, глаза расширились, и она крикнула ему голосом, сдавленным от гнева и страха. «Ты пришел, палач господень! Ты осмелился явиться ко мне! Что тебе от меня нужно? Не подходи ко мне, презренный!» Он стоял с беспомощным видом. Что мог он ей ответить? С точки зрения здравого общечеловеческого рассудка он был прав. Он мог бы сказать, «Разве устережешь одиннадцатилетнего мальчика»? Разве можно все время водить его на помочах? Даже если бы ты осталась в Риме, ты ничего не смогла бы предотвратить. Но если он это и скажет, какой смысл? Даже перед собой не смело направдываться. Он знал, что виноват в смерти Симона. Правда, судья не обвинил бы его, если бы его дело разбиралось в Риме или в зале Совета Иерусалимского храма. И все-таки он был виноват. Он знал это твердо. А она, глядя на него обезумевшими карими глазами, с гневом которого он никогда в ней не знал, заявила: Ты сделал меня бесплодной ветвью. Я хотел остаться около него, но ты оторвал меня от него и угасил огонь его жизни. И Иосифу нечего было ответить. В конце концов он все-таки заговорил. Он стоял в ярком свете солнца. Он пересилил себя. Он мягко успокаивал ее. Но видел, что его слова до нее не доходят. Она не отвечала. Тогда он повернулся и ушел. На повороте дороги он обернулся и увидел, что она смотрит ему вслед. Теперь у нее было совсем другое лицо. Иосиф не прочел на нем ни гнева, ни испуга, только огромную скорбь. Среди рабов Иосифа был Миней, который, по рассказам управляющего, хорошо умел излагать основы учения этой секты и обращал многих в свою веру. Иосиф попытался вступить с ним в беседу, это оказалось нелегко. Хотя Иосиф все время старался не забывать, что сам некогда был рабом, он не мог говорить вполне непринужденно с этим бесправным человеком. Невольно в его тоне звучало некоторое высокомерие. Отношение богословов к рабам, как к неодушевленным предметам, вошло у него в плоть и кровь. Однако, когда он разговорился с этим рабом-самаритянином, натянутость скоро исчезла. Как звали этого человека раньше, Иосиф не знал. Управляющий дал ему одну из кличек, распространенных среди рабов – «Самуил», то есть «Послушный», и заставлял его, как и других рабов, носить колокольчик, являвшийся принадлежностью порабощенного существа – уподобленного скоту. Несмотря на всю его услужливость, у этого Самуила были манеры и вид свободного человека. Если верить его словам, то когда жители самарийского города Эздраэллы в начале восстания перебили иудеев, он вступился за них, был схвачен своими согражданами как участник восстания, выдан римлянам и продан в рабство. Возможно, что дело так и обстояло, но поверить в это было неприятно».